Глава 10. Ченни злобно пнул подвернувшуюся железяку, Метя в Тома, но тот увернулся, оскалился. — Не скалься, утырок, тварь безглазая! — Сам-то кто? — огрызнулся Том, но немного виновата, зная свой косяк. — Да, только он виноват в том, что проморгал лесу. Причем охеренно проморгал. Буквально вот она шла следом, тяжело дышала. Устала девочка. И потом бац, и все. И нет. Они с Ченни прорыли каждый сантиметр этого гребаного маркета. Стоянки и прилегающие к ним степи. Ничего. ни хера, Словно ее дракон унес. Только бесшумный и невидимый. Ченни тоже ничего не почувствовал. Но он в этот момент был занят, вынюхивая живность в недрах маркета. Ему простительно. А вот Тому – нет, непростительно. Братья, поняв, что искать бессмысленно, устало повалились на землю и принялись отводить душу в ругани. Больше ничего не оставалось. Том еще раз оглядел пространство. Уже темнело, надо было бы на ночлег, но, сука, какой ночлег, когда их девочка... И самое главное, реально никаких следов. Понятное дело, асфальт, но степты -то они тоже прочесали, а там следы остаются. К тому же, как так могло случиться, что лиса даже не пикнула? Явно не по своей воле ушла девчонка. И вот уже два часа ее нет. И где она, и чего с ней делают, неизвестно. Это бесило, раздражало, мучило. Ченни все обнюхал, осмотрел. Никакого присутствия чего-либо живого. Ни одного. Такого не могло быть. Как так? Всему в этом мире было объяснение. И уж внезапному исчезновению слабой, не приспособленной к жизни за забором общины девочки, точно должно было быть. Но ну, не приснилась же она им. Тут Том остро глянул на Ченни. Мысль, закравшаяся ему в голову, была дикой, но сука логичной. Ченни перехватил его взгляд. Замер. Потом неожиданно кинул в брата подвернувшийся кусок асфальта. «Дебил ты все же, а!» «Да пошел ты!» Огрызнулся раздосадованный Том. «Вон как в башке у меня шаришь, как у себя в штанах. Че я еще мог подумать? А вдруг ты поехал окончательно, мутант херов, и решил со мной поиграть?» «Сейчас секу», честно предупредил Ченни. «Не переваливай с больной головы на здоровую!» «А чего переваливать?» – удивился Том. «Твоя черепушка давно подтекает. Меня тоже можно понять. Еще недавно ты в моей башне не шарай так легко. Мало ли, что дальше будет». «Ну все, гад. Договорился». Ченни резко вскочил и кинулся к брату. Убивать его он, конечно, не собирался, но пар выпустить в драке не помешало бы. Раз уж больше, ничего не получается. А потом опять искать лесу. Еще раз пройтись по периметру и хорошенько принюхаться уже в темноте, чтобы ничего не отвлекало. Но Том, само собой, пиздюлей дожидаться не собирался, поэтому резво отскочил в сторону и выставил перед собой руки. — Давай, сучонок! — прохрипел он. — Смелый, смотрю, стал. Сейчас поучу тебя старших уважать. Но тут Ченни притормозил, словно в стену бетонную впаялся, и замер. Том по инерции махнул кулаком, брат легко уклонился, даже не глядя, а потом споро рванул в сторону. Том, выматерившись от души, побежал следом, привычно страхуя со спины. Похоже, что Ченни взял след. Братья выбежали опять ко входу в маркет, прямо к тому месту, откуда исчезла пару часов назад их девочка. И тут Ченни во второй раз за сегодняшний вечер резко затормозил. Так резко, что Том, взявший разгон, чуть не влетел в него. Еле увернулся, встал рядом, шумно дыша и не веря своим глазам. И, судя по загнанному дыханию Ченни, тот тоже не верил. Лиса стояла на том же месте, где они ее и потеряли. Спокойно и немного смущенно улыбалась. А потом шагнула к ним. Том поморгал. Перевел взгляд на Ченни. «Ну, сука, если это твои штучки...» Но Ченни кинулся вперед, сходу врезаясь в тонкое тело, облапливая, обхватывая, ощупывая своими широченными ладонями, казалось, всю ее сразу. Лиса только пищала и смеялась. Том выдохнул, двинулся было к ним, но затем, заметив огромную тень, поднимающуюся неподалеку, словно из-под земли, Хрипло заорал, чтоб брат оторвался от девчонки и включил чуйку уже, наконец. И побежал, понимая, что не успевает нихера. Ченни, глянув лисе за спину, среагировал быстро, отшвыривая ее в сторону и пригибаясь с ножом. Но лиса, вместо того, чтобы послушно ползти прочь, как этого от нее требовала обстановка, наоборот, подскочила и рванула к Ченни. «Стойте, стойте! Это Жан!» «Какой еще нахер Жан?» Прорычал Ченни, не сводя взгляда с огромной темной фигуры, принюхиваясь. Охеревая, как это он его проморгал вообще? Рядом притормозил Том, пытаясь одновременно упихать рвущуюся вперед и что-то умоляюще бормочущую лесу себе за спину и немного прикрыть брата. Все же главной боевой единицей в их тандеме был всегда он. «Это Жан, он меня пригласил к себе!» Торопливо пояснила лиса, и Том охерел еще больше хотя в свете происходящего это казалось уже нереальным. — Детка, свали с линии обстрела! — коротко скомандовал Ченни, принюхиваясь все сильнее. — Брат, он грязный, но... странный. Очень. Не фонит. Не чую ничего. Вообще. — Не надо, не обижайте его. Фокси расстроится. Лиса взволнованно цеплялась за руку Тома, настойчиво лезла вперед. Том. Раздраженно взрыкнув и поставив себе в памяти зарубку потом предметно поговорить с девчонкой о системе подчинения в группе, только переглянулся с Ченни. Еще и Фокси. Что за Фокси? Мальчики. Нежный женский голос заставил подпрыгнуть на месте и обернуться. И выругаться. Длинно и витиевато. За их спиной стояла худенькая рыжая женщина. С Калашниковым. Очень интересное сочетание. Очень. Братья синхронно попятились в сторону, чтобы держать в поле зрения одновременно обоих чужаков. Но тут Лиса вывернулась из-за их спин и бесстрашно побежала к женщине. «Стоять!» Захрипел Том и кинулся следом, но Ченни его перехватил. Лиса, между тем, подбежала к женщине, заговорила торопливо. «Фокси, простите их, они просто переволновались, они хорошие, очень хорошие». — Это хантеры, детка. Я знаю, насколько они хорошие. Женщина не отпускала автомат, и по ее ухватке можно было с легкостью определить, что обращаться с оружием она умеет. — Ты не говорила, что они хантеры? — Ну и что? Это мои спутники. Они хорошие. Пожалуйста, они не причиняют вреда. Женщина еще раз остро глянула на напряженных братьев, а потом, помедлив, опустила ствол. «Жан, проявляйся!» – скомандовала она. «Мальчики, ведите себя смирно. С Жаном все хорошо». И пока братья придумывали, чего бы такое сказать, произошли сразу две вещи. Лиса вернулась к ним, и Жан приблизился к Фокси. Именно приблизился, потому что как он это сделал, братья не заметили. Только что стоял перед ними, и уже раз, и с другой стороны, возле Фокси. Явно мутация... Причем дико странное. Уже значительно потемнело, но было хорошо заметно, что с Жаном далеко не все хорошо. Лысый полностью, огромный, выше 7 футов ростом, он был настолько широким, что создавалось ощущение горы. Малоподвижный и тяжелый. Но двигался он невероятно быстро и очень плавно. Странные, очень странные глаза. Практически без белков. Черные и пустые. Белая кожа англосакса. Неоднократно переломанные уши. Тяжелые кулаки. Он стоял возле невысокой худенькой Фокси и производил на редкость пугающее впечатление. Ченни несколько раз шумно вдохнул. Выдохнул. И ни хрена. Ничего. Никаких эмоций от Жана, И теперь уже и от Фокси. До этого рыжеволосая женщина была спокойно синей. С отчетливыми нотами красноты, что Ченни воспринимал как готовность убивать. Но стоило Жанну подойти к ней, как все эмоции пропали. И теперь и она и Жан воспринимались частью бездушной природы, словно гора или куст. Никаких цветов. Только от Жанна фанила. От Фокси нет, явно радиация. Но странное, у Ченни не было желания свалить подальше. Наоборот, хотелось подойти и рассмотреть. Ты кто такая? Том наконец отмер и, демонстративно спрятав нож, вышел вперед. Он не получил никаких сигналов отчения об угрозе, поэтому импровизировал. Откуда? Отсюда, коротко ответила Фокси. Том, они здесь живут, под землей, заговорила лиса. Я у них была. А какого хера ты у них делала? Том почувствовал, как распаляется, злится. Плохая эмоция, неправильная, особенно в ситуации, когда ни хера не понятно. Как попало туда? Ты вообще в курсе, что мы тебя искали? Разговаривал он с лесой, а вот взгляда от парочки странной не отводил. Жан стоял спокойно, словно уснул. Фокси с интересом скалилась. «Меня... Жан утащил». Пробормотал наконец, леса, тихонько прихватывая Тома за одну руку и Ченни за другую, словно это могло их сдержать. Он увидел, что я между вами, и решил, что вы меня силой удерживаете, и утащил вниз, к Фокси. Пока разобрались, то есть ты хочешь сказать, что вот этот вот утырок просто тебя схватил и утащил, и ты не пикнула, и Ченни не почувствовал? «И я не заметил?» «Ну... Жан может очень быстро двигаться», — смутилась лиса. А Фокси не сразу пришла. А мне не удалось без нее убедить Жанна вернуть меня обратно. Мальчики, если хотите вытянуть ноги в теплом месте, надо шевелиться. А то скоро тут будет неуютно». Фокси, видно, услышав достаточно для того, чтобы определиться с приглашением, коротко мотнула головой, приглашая. «Да нет», — Мы уж как-нибудь сами, прохрипел Том, опять глянув на молчащего Ченни. Но тот удивил. Давай зайдем. Реально приглашают. Том, нисколько не переживая, что его услышат, длинно выругался и развернулся к брату. Слышь ты, утырок, я тебе не доверяю. Ты чего-то ложаешь по-крупному в последнее время. А если они нас напожрать приглашают? В качестве разнообразия в меню? Нет не так все. Ченни посмотрел на Фокси, та усмехнулась. — Пожалуйста, Том. Лиса умоляюще вцепилась в руках своего мужчины. Они хорошие, они правда хорошие. Фокси развернулась и пошла прочь, встала на абсолютно ровном месте, а Жан, нагнувшись, поднял, как сначала показалось Тому, целый пласт асфальта, который оказался шикарно замаскированным люком. Жан прыгнул вниз первым. А Фокси развернулась к братьям, все еще стоящим на месте и изучающим ее с недоверием. Кивнула. — Давайте, мальчики, не описывайтесь только. — Не мечтай даже, — проворчал Том и двинулся к люку. Первым. Следом леса, затем ежившийся от накатившего страха замкнутый в пространство Ченни, и, наконец, Фокси, которая с мягким шипением газового лифта закрыла за ними люк. В кромешной темноте слышно было только шумное дыхание Ченни и затейливый мат Тома, которому все это категорически не нравилось.